История 30. -я. Бремя крови. Из дневниковых записей пилота Агже Верена. Аберсверт Анхел. Я решил связать своими действиями противника. По словам Абио, повстанцы ожидали подхода ополчения лорда Михала только на третьи сутки, чем мы и собирались воспользоваться, чтобы фундаментально испортить фермерам нервы. Задачу я рассчитал прямо как по учебнику: тревожить с разных сторон малыми группами стараясь лишить максимального количества боевой техники, смещаться горло горлу долины, имитируя смещение на запад. Если мы что-то не придумаем за ближайшие двое-трое суток, объединенная армия повстанцев уйдет на столицу, предварительно раздавив нас. И вряд ли нам удастся запереть ее, как они запирали нашу. Не идиоты же они. Но на всякий случай я послал разведчиков к выходу из долины. Узнать, что там и как. Проснувшийся Абио мои действия одобрил. Из телохранителя он как-то автоматически превратился в военного советника. Абео улетел на юг, а мы начали играть с фермерами в пятнашке. Армия повстанцев осела в окрестностях до голы. Местность была нам уже знакома, а десантные шлюпки – быстроходнее флатеров. Мы налетали небольшими группами, по четыре-пять шлюпок, сразу с трех-четырех сторон. Обстреливали повстанцев и удирали, путая следы. Фермеры боялись гоняться за нами по горам. И стоило нашим шлюпкам юркнуть в каньон или ущелье, огонь отставала. Нам даже удалось уничтожить одну из больших импульсных установок. Правда, и сами мы потеряли в той игре две шипки. Вернулся Гранс через сутки. Лицо его, несмотря на ничего не выражающую маску, которую он носил не снимая, показалось мне озабоченным. Может, потому что я и сам был озабочен в тот момент. Ранений, особенно ожогов, хватало. Медики не справлялись. Чтобы не попасть под импульсные удары, Мои парни отключали щиты, но фермеры с успехом использовали и светочастотное оружие. Абиоз застал меня, занятого термобинтами и противоожоговым аэрозолем. «Здесь есть Кимат, сказал он вместо приветствия, и пояснил, растение, стимулирующее заживление тканей. Я видел его в горах. Он позвал Така и что-то быстро объяснил ему по-грански. Потом покопался в своих вещах, достал травяную настойку, разбавил водой. Отдыхать он не собирался. «Видел нерадостное», — сообщил Гранц, выгнав из палатки дежурного и велев не впускать никого. «Повстанцев слишком много. У того, кого называют лорд Михал, еще примерно столько же людей. Кроме фермеров, там хватает и техников с малого материка. И вооружены они лучше. Правда, эти самодельные бичи только здесь. Но там хватает полиспектральных лазеров. Мне показалось, что оружие очень новое, только что с завода» и вряд ли его привезли с другой планеты. Ты не ошибся?» Я присвистнул. спектральный лазер, зараза, защиты от которой нет и пока не предвидится». «Честью мы с ним не справимся», — продолжала Абио. «Нужно убить лорда Михала. Другого выхода я не вижу». «Почему ты?» — спросил я, уже понимая, что он ответит. «Вы командир. Если у меня не получится, будет второй шанс. А лишив армию головы, разбить ее легче». — Лорд не терпит вокруг себя умных людей. Они его раздражают. — Не совсем тебя понимаю. Я сел над картой со свежими правками. — Здесь, — показал на карту, — у нас шансов так и так нет. Ну, убьем мы его, деморализуем часть повстанцев. Но даже то, что сейчас стоит возле доголы, нам уже не по зубам. Будь нас хотя бы в два раза больше, ну, уничтожим второй бич. Но не выпустить из долины мы их не сможем. — Великий мастер, — сказал, — что ты все делаешь правильно. Думай. Мое дело — убрать этого лорда». Слово «лорд» прозвучало с какой-то натяжкой. «Тебя в нем напрягает что-то?» — уловил я наконец. Аббио кивнул. «Я долго лежал и слушал. Просто слушал. Ваш лорд из этих перерожденных». Он употребил экзотианский термин. В империи это называлось «реомоложение». Возраст лорда Михала предполагал не меньше трех «реомоложений» а может и все четыре значит как и инспектор джастин вашук перерастает сам себя то чему учили гранские мастера у несколько раз перерожденных начинало просыпаться само но дисциплины этому дару они не знали просто инспектор был от природы добрым человеком а лорд михал похоже порядочной гадиной и его ненаправленный ни в какое русло дар давал ширину его гневу я вспомнил свои неконтролируемые всплески Лорд Михал был гораздо старше меня, мощнее и разнообразнее в проявлении эмоций. К тому же он изначально принадлежал к экзотианской аристократии. Может его все-таки учили чему-то? Учили, подтвердила Био, делая глоток своего пахучего травяного напитка. Он достаточно владеет эмоциями, чтобы направленно использовать их. Значит, он вроде инспектора Джастина. Адам Джастин пытается следовать законам древней веры, смиряя свой ум. Ум моложе духа. «Ум?» Я сдвинул брови, не понимая, к чему это он. «Только ум может оправдать все, что угодно. Абио, ты говоришь со мной так, словно я хоть что-то понимаю. Я не понимаю. Меня не учили. Я как случайный прохожий, вступивший на улице в какую-то липкую гадость. Единственное, что помню, фразу мастера Энима. «Дух наш принадлежит добру, ум — злу, душа — тени. Но и ее не понимаю». Абио отхлебнул еще. Какое-то время он смотрел в стену, словно читая с бурого пластика палатки. Я уже думал, что он не ответит. Но Гранс спросил. «Как получилось, что вы в это вступили, капитан?» Я зашел в Иенитский храм, хотел узнать, уже не важно что. Мы говорили тогда о предвидении событий. «Иениты — это те, кто поклоняется матери?» «Да, Танатиматум». «Увидели силу души и решили показать ей путь?» Дело редкое, но не невозможное. Генерал Мэрис предполагает, что таким способом меня хотели убить. Не ниты поправил Абио, — последователи матери не убивают. Возможно, тут был третий замысел. Какие-то люди могли подтолкнуть вас к храму в надежде, что вы так или иначе пострадаете. Но ниты не могли планировать вашу смерть. В противном случае я им не позавидовал бы. Объясню, как смогу, — перебил он сам себя, видя мое возрастающее недоумение. У меня заломило в висках, и я стал растирать их пальцами. «Я объясню», — повторил Абео. «Это трудно, но я попробую. Кое-что нужно будет просто запомнить, потому что это необъяснимо. Запомните, капитан, внутри сторон всегда три, а снаружи четыре. Человеческих четыре». Он подлил травяного настоя. Достал и выложил на стол старинный гранский трехгранный клинок с бронзовой рукояткой, обмотанной полосками кожи. Простой такой на вид клинок. На рукояти следы тщательно счищаемой патины. Но заточенными были только два ребра. Это ритуальный кинжал. Когда уйду, оставлю его вам, на хранение или на память. Смотрите, у ритуального кинжала три грани, всегда три. Но рука держит его. Боковые грани острые, это ум и дух. Между ними не режущая грань, душа. Она и между, и основание для любого из лезвий. Дух и душа в союзе устремляют человека к тому, что не объяснишь умом, к состраданию. Ведь ум спросит, почему я должен за кого-то страдать? К жертвенной любви без требования взаимности. Для ума такая была бы странной. Почему, любя другого, не попросить чего-то и себе, спросит ум? Ведь это было бы разумно. И только дух не спрашивает. Дух – левая грань ножа. Неразумная. У нас говорят «левая». У вас бы сказали «правая». Это не важно. А вот он коснулся другой режущей грани клинка. Грань ума. И снова душа между. Душа и ум. Душа страдает. Ум требует мщения. Душа любит. Ум требует взаимности. Наверное, со стороны это выглядело странно. В разгар боевых действий мы были погружены в сугубо философскую беседу. Но я слушал жадно. Абио говорил так, что смысл больше не ускользал от меня. Я не говорю, что какая-то из граней лучше. Посмотрите, обе одинаково ранят. Но у выбравших дух одни пути, у выбравших ум другие. Было время, когда ножи делали только с одним режущим краем. Это было время духа. Пути духа более старые, пути ума моложе. Мы меньше знаем о них, и потому ранят они сильнее. Хотя, смотрите на клинок, капитан, ум и дух следуют рядом. Но вышли они из разных глубин бездны. Зато рано или поздно сольются на острие. Возможно, все наше предназначение – сдерживать вторую часть нашего «я», чтобы не сломать раньше времени клинка. Мы на грани сдерживаем ум. Наши мастера полагают, что ум больше нуждается в сдерживании, как более молодая рана нашего мира. Можно выбрать и серединный путь, как и ниты. Скользить вот здесь, по грани души. По ней можно провести пальцем и не пораниться. Эта сторона не ранит сама по себе. Но развившие чувствительность до невообразимых пределов убивать не могут. Они так остро переживают сущее, что, скорее всего, убивая, умрут вместе с вами. Вот и все. Три стороны. И острие. Три из вечных. И четыре для нас. Если бы я не влез в это самое, я усмехнулся, то воспринял бы как сказку. Налил себе чаю. В горле вдруг высохло сразу. «Значит, в храме мне что-то сделали с эмоциями?» — спросил я Абио. «И чтобы удержать их теперь, я должен тренировать в себе дух или ум? Или все сразу?» «Все сразу не время. Может быть, мы сможем когда-то сразу. Но сейчас нужно выбирать, какая сторона удержит вас в равновесии. Путь к острию не близок». А лорд Михал выбрал ум. «Похоже на то. Выбравший ум по определению более жестокий. Абио допил свой стимулятор. Мне тоже хотелось достать ампулу, но при нем я почему-то стеснялся. Если удастся выбить или вывести из игры лорда Михала. Его люди временно останутся без его сильных эмоций. К ним привыкают, как к наркотику. Это считается у непонимающих людей некой личностной силой, харизмой. Возможно, я очень надеюсь на это. С его смертью начнутся серьезные разногласия. Не забывайте. Есть и вторая часть правительства Анхела. Все это время с мятежниками пытаются договориться. Возможно, без лорда Михала мятежники станут уступчивее. Будем надеяться. Хотя я бы все-таки не стал убивать лорда. Для мира на Анхеле важнее суд над ним. Это будет зависеть не от меня, а от того, насколько он силен в том, что умеет. Если мне повезет, захвачу в заложники. Но я умею предвидеть недалеко. А сны странные. Я не великий мастер. Однако медведя этого не боишься. Он же в два раза тебя крупнее. Не боюсь. Арио улыбнулся и стал собираться. отдохнуть? Не сейчас. Счет пошел на часы. А скоро пойдет на минуты. Слушайте себя. Я вздохнул. Вытащил все-таки ампулу и разломил ее. Воевать так воевать. На трое суток меня в таком режиме хватит. А там хоть трава не расти полудню Рос предложил сумасшедшую идею. Основными силами отвлечь фермеров, а двумя-тремя ошибками накрыть последний бич. Его электромагнитные разряды мешали нам сильнее всего. Росс предположил, что сможет какое-то время убегать в воздухе от удара бича. В это время другие ошибки вычислят наконец, где эта зараза стоит, и ударят по нему. Риск был велик. Бич очень трудно локализовать в пространстве. Тем более его умело маскируют. Я предложил другое — устроить вылазку и взять в заложники кого-то из техников. Тогда мы будем хотя бы примерно знать, где этот проклятый бич, и сведем риск идеи Роса до минимума. Идея была не самая лучшая, но другой мы так и не придумали. Я вызвал Тича. И он, и Джоб кое-что понимали в пытках. Так он на вопрос, может ли он помочь, тоже кивнул. Рос стал делать из шлюпки приманку. Я помогал ему стараясь хотя бы физическими усилиями заглушить боль от собственного бездействия. Больше всего мне хотелось сесть сейчас за простенький пульт десантной шлюпки и полететь вместе с ребятами дразнить фермеров. Но это было как раз то, чего я вообще не мог себе позволить, не имел права рисковать. Мы снимали защитные панели, оставляя только корпус, чтобы свести к минимуму возможность электромагнитной наводки. Рос откручивал фалевые линзы, защищающие пилота. В конце концов, у нас вышло что-то дырявое и страшное, но максимально механическое по своей сути. И это хорошо, когда в воздухе вместе шлюпка и бич гораздо лучше подойдет не современный, начиненный электроникой агрегат, а пустая консервная банка. Иначе вас ждут горячие человеческие консервы. Заложников взяли с потерями, но довольно легко. Фермеры уже свыклись с нашей манерой налететь и обстрелять, и не ожидали, что мы сбросим десант. В первые секунды они просто обалдели от такой наглости. Но ну, а нашим и требовалось в секунд двадцать, чтобы накинуть сеть на мужика в серой форме и запихать его в сделавшую петлю шлюпку. Прыгали трое бойцов. Двоих расстреляли на месте. а Лимо успели подобрать. Мало того, без единой царапины. Странная эта штука, везение. Потом еще немного повезло. Погнавшиеся за нашими шлюпками флаттеры увлеклись и влетели в ущелье. И там на практике подтвердилось, что флаттер все-таки не шлюпка. Шлюпки могли столкнуться, шлюпку могло протащить по камням. Флаттер таких ударов не выдерживал. Водородное топливо, плюс вспышки с отражателей, плюс удар, и он взрывался. Когда до наших, удирающих против течения реки, это дошло в полном объеме, они развернулись. Ведущим был Деррен Сабигайль. Нервы у него, говорят, есть, но я предпочел бы поприсутствовать на вскрытии, чтобы убедиться. В общем, он развернул наших, и они начали развлекаться. Мощность щита шлюпки и флатера примерно одна. Расстрелять противникам друг друга было трудно, но пойти в лобовую, а потом задеть боком, развернуть и грохнуть об нависающие скалы. Наших шлюпок удирало четыре, погналось за ними флатеров штук пятнадцать. Один ребята сбили нечаянно, убегая и путая следы с восемью другими расправились быстро и жестоко. Мало того, когда до Дерена дошло, что противник не отступает, а бежит, он приказал отбить один из линяющих флатеров, и его загоняли по ущелью до полного одурения пилота. Гоняли Дерен и Павим, оба пилоты кака которые привыкли к таким перегрузкам, что наземным леталам даже не снились. В результате они прижали флаттер к земле, вырезали дверь и вытащили пилота и двух вояк-фермеров. Пилот был в сознании, фермеры уже без. В это время четвертая наша шлюпка наблюдала за ущельем. Но вернуться фермеры побоялись, и Дэрен привез вместо одного пленника четырех. Еще мои бойцы извлекли блоки из бортового компьютера чужого флатера и навигационный экран. Вернулись злые, потому что двоих все-таки потеряли, но и довольные тоже. Адреналина хватило бы утопиться. Я делал ставку на то, что люди сейчас достаточно изнежены физически. Они уже привыкли, что в современных условиях при допросе ломают мозги, а не руки. Мы уже практиковали эту линию поведения, будучи в наземном спецоне, и результат был. Специально разбили палатку немного в стороне от основного лагеря. В палатке я оставил тех, кого точно уже не вырвет. тича не хотел брать, но других спонтанных садистов в подразделении не наблюдалось. Мы делали все молча. Тич с Джобом развели небольшой костерок прямо в палатке. Гранс нарезал с какого-то кустарника сухих веток и теперь превращал их в заостренные палочки. Я разглядывал пленников, выбирая, с кого начать. Техника трогать пока не стоило. Пусть посмотрит. Послал Тича за скотчем. Техник попался понятливый. Я еще не расстелил перед ним карту, а глазки у него уже забегали. Он понял, что я хочу какой-то привязки к местности но не догадывался, насколько мои желания бывают навязчивыми. Кивнул тичу на одного из пленных. Сержант, единственный из всех присутствующих, испытывал душевный подъем и возбуждение. Я с трудом терпел его наглую морду. Смотреть на подобного разлива радость даже противнее, чем вообще на все, что мы собирались делать. В палатке резко пахло человеческим потом и смолистым деревом, которое строгал Така. Гранц был спокоен и сосредоточен. Он собирался качественно выполнить работу, не более. Пока Тич заклеивал фермеру скотчем рот, я показал технику на карте места, где они стояли, и объяснил задачу. И отвернулся. В этот раз я мог себе позволить хотя бы отвернуться. Через 15 минут вышел и прислонился спиной к скале. Рос крикнул мне, чтобы я подошел. Отмахнулся, и он подбежал сам. «Капитан, тут их маршрутные карты вскрыли. Что-то вроде есть». «Распечатай мне». Я повернулся, чтобы опять зайти в палатку. Видеть не хотелось никого. Рос перехватил меня за плечо. «Иди, капитан, сам распечатай, а? Я пойду Джобу помогу». Обернулся, встретился с ним глазами, и Хьюма, оттолкнув меня, прошел в палатку. Я снова прислонился спиной к скале. Раньше с трудом, но переносил такое. Теперь, похоже, надо будет ломать себя по новой. Терпеть и ждать, пока внутри снова все омертвеет. Меня разве что не рвало никогда. В глазах темнело, но со стороны это не видно. Посмотрел на солнышко и, откинув клапан входа, снова нырнул в черноту палатки. Капитан, окликнул меня дежурный. Разведчики вернулись. Фермеры зашевелились. Похоже, они снимаются. Ага, струсили, значит. Не понимают, что мы задумали. Но и у нас выходит времени нет. Бросайте, ребята. «Сказал я с порога. С пилотом потом договорим. Тако, ты прибери тут все. Джоб, со мной». Я понял, что тоже полечу. Эту заразу, которая накопилась внутри, можно было только выжечь каким-то более сильным ощущением. Если я сейчас не сяду за пульт в шлюпке, то просто свихнусь. А лететь надо быстро. Иначе все затеянное зря. Сейчас они переместят бич. По машинам, парни, летят только пилоты КК. Дерен ведущий. Дырон, пилот Собигайль, который все эти дни возглавлял наши налеты на фермеров, ошалело посмотрел, как я сажусь в шлюпку, отдавая при этом приказ командовать ему. Секунды две он это переваривал, потом мотнул головой и активировал браслет. С капитаном не спорят, даже когда получают странные приказы. Рос поднял в воздух то, что у него получилось из малой шлюпки. «У нас такая имелась в наличии одна — меня, дурака, возить». Выглядела сейчас капитанская шлюпка жутко, как будто какое-то гигантское чудище пожевало-пожевало ее и выплюнуло. Малая шлюпка — по сути голый отстреливающийся модуль большого космического корабля. В космосе их называют «двойками», а на Земле — «малыми» или «капитанскими» шлюпками. Такая вмещает всего четырех человек, из них двое пилоты, но зато она самая маневренная. Остальные десантные шлюпки для идеи «Роса» не подходили. Они более громоздкие... И рассчитаны на полсотни бойцов, если утрясти как следует. Понятно, что сейчас и в десантных шлюпках никого лишнего не сидело. Пилот, стрелок и один-два бойца на случай чего-то непредвиденного. Я любил смотреть с земли, как шлюпки стартуют и выстраиваются в воздухе. Пилоты крыла армады – люди дисциплинированные. строя они держат не для красоты, но зрелище завораживающее. Сейчас, правда, я не мог оценить красоту полета, потому что завис над лагерем вместе со всеми. Плечо в плечо со мной, сидел стрелок со скорка. Тито сзади болтался Джоб. Объявляю порядок строя. Прозвучал в наушниках звонкий и злой голос дарена Идем шестнадцать шлюпками по четыре. Все как обычно, порядок и старшие. Шлюпка номер восемь в моей четверке вторая, пятая, третьим номером, во второй четверке. Восьмая шлюпка наша. Молодец, Дерен. Если капитан не желает командовать, пусть идет за ведущим. Хитрый. «Понимает, наверное, почему я так поступаю, но ему все равно дико». «Замыкающая четверка», — продолжал Дерен. «Смотрите в оба, в драку не лезьте. Вторая и третья четверки хамим и отвлекаем на себя. Первая делать, как я. Да, Мите. Да, Мите. Да хранят нас боги. По-экзотиански. Ай да, Дерн. Не замечал я за ним». Сел ему на хвост. Что бы там ни полагалось по уставу в таких случаях, Но это Дэрен водил ребят в налеты на фермеров, а не я. Он лучше знает местность. Где у фермеров что расположено и чего надо опасаться. Тоже молодец. Определил меня вторым номером, чтобы не так обидно было. По сути, если разлетимся на двойке, он будет прикрывать меня. Я его. Скорость сразу пошла предельная. Дэрену не хотелось, чтобы повстанцы успели переместить куда-то наш любимый бич. Пока мы знали, где он, имели хоть какое-то преимущество. Лишив фермеров последнего бича, мы успеем за сутки сделать решето из армии, превосходящей нас больше, чем в двадцать раз. Только бы успеть. Дерен набирал высоту, и я понял, что цель наша близенька. Вон они, заполошные наши, мечутся. Фермеры и не знают, как мы сейчас обнаглеем. Мы зависли, а вторая и третья четверки резко пошли вниз. Выше нас над повстанцами парил, как «Коршун», «Рос», прикрываясь пока десантными шлюпками. Я понял, что зря сел на место пилота. Стрелять хотелось так, что ток пробегал по пальцам, и внутри все горело. Вверх метнулись бледные в дневном свете лучи светочастотных пушек. Мы лишь чуть сместились в сторону, занимая более выгодную позицию. Со включенными щитами пушки нам ничего не сделают, тем более на такой высоте. И фермеры это тоже знают. Или они активируют бич, или мы им нанесем такой урон, насколько хватит зарядных батарей. Активное шевеление ошло сразу в нескольких местах. Но теперь мы точно знали, где стоит бич. Дерен дал сигнал Росу, и тот нахально понесся вниз, защищенный лишь собственной гордостью. Мы тоже заскользили за ним, прикрывая его хотя бы с боков. Рос пикировал прямо туда, где, по нашим данным, находилась последняя большая импульсная установка. Вот он метнулся влево, опять крутанувшись, изменил курс. Рос знал, что делает. К тому же он уже два дня носился над армией повстанцев. Пошла, родная. В воздух прошел первый синеватый разряд. Не разогрелась машинка. Дерен отключил щит. Я пока не стал. Мелькнула вторая петля, уже синевато-белая. Рос ушел от нее винтом и нагло спикировал практически до земли. Если бы хватило мощности орудий, он смог бы и сам сейчас взорвать установку но мы уже знали, что мощности малой шлюпки для такой затеи недостаточно. Игра становилась все опаснее, а Дарен медлил. Я знал, что он пытается как можно точнее определиться с целью. На наших четырех шлюпках имелось несколько самодельных мин, и мы планировали по-детски закидать ими бич. Но точность попадания такой мины невелика. «Готовность три», — сказал наконец Дарен, «И я вывел мощность на предельную. Пошли за мной». Он резко нырнул вниз, набирая скорость. Остальные три шлюпки потянулись следом, как хвост воздушного змея. Я так и не выключил щит, сместившись чуть вбок и пытаясь прикрывать дырана от взбесившихся лучей. Я почему-то знал, что выключить щит успею. Смотрел я не на экран слежения, он не давал мне сейчас никаких преимуществ, а прямо через стекло. Оттого и увидел, как Рос, сделав петлю... Подставил себя прямо под удар сбоку, направленный на нашу головную шлюпку. Может, рассудил, что дело свое уже сделал, а мы еще нет. Но, скорее всего, защищая Дарона, он просто не подумал о себе. Я метнулся вниз, обгоняя ведущего. Слишком низко. Недопустимо низко, учитывая, что импульсный бич продолжает генерировать электромагнитное поле, а у меня не отключен щит. Но я продолжал снижаться. Во мне не осталось ни раздражения, ни перенесенной недавно боли, только пустота. Защита шлюпки по всем правилам должна была войти в резонанс с импульсным разрядом, но не вошла. Я не полностью, но закрыл от светочастотного удара и Дерена, и Роса. И мы метнулись вверх. Мой пилот, остекленевший от того, что я делаю, не успел сбросить мину. Ее сбросила следующая за нами шлюпка. Нас крутануло взрывной волной но я не потерял ощущение пустоты и выровнял шлюпку по экрану свежения. Иначе уже не выходило, вокруг бушевал огонь. Я искал сегодня огня, однако он опоздал. Увидев Роса, подныривающего под смертельный для его голой шлюпки светочастотный, я успел сгореть сам. Пятнадцатый и 8 проводить Роса. Это Даррен. Если Рос начнет сейчас падать, две шлюпки смогут зажать его между щитами и довести до лагеря. Но Рос держался сам. Наконец я увидел малую шлюпку и через стекло. Шла она ровно. Я надеялся, что лейтенанту моему не сильно досталось. Каньон, излучено. Не очень сообразил, как мы сели. Пилот пятнадцатый выскочил раньше меня и боролся с оплавленной дверью шлюпки Роса. Морда и у него была красная, но до ожога вроде не дошло. Когда я подбежал, шлюпку уже удалось открыть, и Рос оттуда практически выпал. Вся левая сторона обожжена, сам в шоке, но шлюпку как-то довел. Смотрел, как медики обрабатывают ожоги, но все еще находился там, над лагерем фермеров, в слепоте пронзительного света, несущего не жизнь, а смерть. Вернулись остальные шлюпки, успевшие, надеюсь, развлечь фермеров по полной программе. — Ну вы и псих, капитан, — сказал подошедший Дерен, сжимая мою ладонь. — Я думал, все. Вы почему щит не отключили? хотя бы щита и светочастотный почти в упор. Видели, у Роса вся корма оплавилась. Но щит выдержал. Сам бы не видел, не поверил бы. Я держал его руку, такую живую и теплую. Улыбнулся одними губами. Надо было, вот и выдержал. Мы с Росом вместе. Если выживем, я только с вами буду летать. Тихо-тихо сказал Дерн. Я очень хочу понять, как это на большом корабле. Давай выживем сначала. — сказал я, так же тихо.